Глава 14. Крупнейший ракетный полигон в мире. В тот день, когда Иван облетел Землю, Юрию Гагарину исполнилось 27 лет. Всего за два дня до этого, 7 марта, чуть позже, чем ожидалось, Валентина родила их второго ребенка, еще одну девочку. Ее назвали Галиной. Родители Гагарина были счастливы узнать об этом. Гагарин, имевший теперь жену и двоих детей, похоже, становился уважаемым человеком, ответственным главой семьи с респектабельной службой в военно-воздушных силах. Когда Валентина еще оправлялась после родов в больнице, Хрущев произнес речь, в которой объявил «Недалеко то время, когда первый космический корабль с человеком на борту устремится в космос». Конечно, Валентин уже знал об этом. Она не знала другого, кто будет внутри этого космического корабля. Не знал этого пока и ее муж. Ту неделю, которую Валентина с маленькой Галей провели в больнице, он навещал там жену и дочку, а дома играл с Еленой в безумные шумные игры, иногда даже в салочке. Дома ему предстояло пробыть недолго. Через неделю после рождения, 16 марта, Он и пятеро других космонавтов передовой шестерки покинули Москву и отправились на юг, на космодром в Тюратаме, с остановкой на ночь на полпути в Куйбышеве. Они должны были пробыть на космодроме следующие десять дней, пока все тот же Иван Иванович, на сей раз в сопровождении другой собаки, удачи, совершит последний, как все надеялись, контрольный полет. С ними, как всегда, был Николай Каманин — Те 10 дней должны были дать ему возможность ближе присмотреться к космонавтам, особенно к трем из них. Гагарин, Титов и Нелюбов до сих пор оставались главными кандидатами на первый полет, именно в этом порядке. Фаворитом был Гагарин, но во время перелета в Казахстан он, казалось, потерял часть своего природного энтузиазма. Каманин присматривался к нему. Юрий Гагарин... Первый кандидат на полет. Почему-то бледнее и молчаливее других. Его не совсем обычное состояние, по-видимому, можно объяснить тем, что 7 марта у него родилась вторая дочь, и только вчера он привез жену домой из больницы. Наверное, прощание с семьей было нелегким, и это тяготит его. Космонавты прибыли в аэропорт космодрома 17 марта. Когда они сходили по трапу на Землю, Королев был уже там и встречал их, а Владимир Суворов снимал. Но Суворова они особого впечатления не произвели. Все среднего роста записал он в своем одобренном дневнике, очень обыкновенные. Один из них скоро первым полетит в космос. Королев собрал их на следующий день, чтобы дружески поболтать, но во время разговора задал каждому, по словам Каманина, один-два технических вопроса о космическом корабле «Восток». После того, как космонавты ответили удовлетворительно на эти технические вопросы, Королёв рассказал им кое-что из неоднозначной истории полетов собак на Востоке. В отличие от астронавтов Меркьюри, космонавтов познакомились с такими подробностями всего за месяц до того, как один из них должен был лететь. Королёва порадовала готовность космонавтов лететь хоть сегодня. Несмотря на перечень неудач, о которых они только что услышали, Их решимость выполнить приказ и преданность долгу, если необходимо вплоть до самопожертвования, оставалась несомненной. Затем шестерых мужчин провели в гигантское сооружение, известное как Монтажно-испытательный корпус, или, короче, МИК. Там они впервые увидели ракету Р-7 и корабль «Восток», на которых Иван и Собака Удача должны были полететь в космос на ближайшей неделе если в последнюю минуту не возникнет каких-либо проблем. Кадры этой встречи, снятые с уворовым сохранились. Космонавты в военной форме входят в миг, где на боку лежит серебристая ракета, занимающая едва ли не все здание. Все они кажутся карликами в сравнении с ней. Андриан Николаев уважительно дотрагивается рукой до одного из громадных сопел, а затем камера медленно обходит все 32 сопла на 31 больше, чем на ракете Редстоун фон Брауна. На короткий миг камера задерживается на Гагарине, который стоит рядом с Поповичем. На его лице застыло изумление от вида громадной ракеты. Находясь в МИКе, космонавты обсудили со старшими инженерами инструкцию по Востоку. Этот документ, составленный двумя месяцами ранее, назывался «Инструкция космонавту по эксплуатации управления управлению кораблем «Восток-3А»» и в первоначальном виде содержал целых 23 страницы. Но Королёв настоял, что это слишком много, так что вариант, который обсуждали космонавты, был сокращен. Тем не менее, как отмечает в своем дневнике Каманин, без какой-либо заметной иронии, во время встречи космонавты внесли несколько существенных поправок в инструкцию, в одной из которых предлагалось надевать перчатки за 15 минут до старта, уже после закрытия люка. Другая же существенная поправка касалась идеи взять на борт Востока бортовой журнал. Все это было очень далеко от многомесячных дискуссий на высшем уровне между астронавтами Меркьюри и инженерами НАСА, в которых голоса астронавтов воспринимались всерьез, хотя не всегда становились руководством к действию. У космонавтов не было длинных разговоров с конструкторами Королева о дополнительных окнах или внутрикабинных индикаторах. На самом деле разговоров не было вообще. Создается впечатление, что даже в эти последние недели космонавты по существу были не участниками программы, а сторонними наблюдателями. На этом процесс знакомства не закончился. Через два дня, 20 марта, космонавтам дали возможность потренироваться в надевании скафандров. Несмотря на близость главного события, произошло это, кажется, впервые. Космический скафандр должен был стать для космонавта последней защитой в случае разгерметизации кабины или утечки кислорода. Советы так спешили отправить человека в космос раньше американцев, что первоначально собирались вовсе обойтись без него — Но летом 1960 года передумали, и в результате скафандры были разработаны всего за 7 месяцев. Каждый скафандр, сложная, многослойная, персонализированная система жизнеобеспечения, изготавливался индивидуально по меркам владельца. Но из-за какой-то бюрократической или технической накладки к тому моменту, когда пришло время примерки, было готово только три скафандра — У Гагарина, Титова и Нелюбова скафандры были, у Поповича, Быковского и Николаева нет. Пока первые трое тренировались, остальные стояли рядом и смотрели. На следующий день, 21 марта, космонавтов пригласили на встречу, чтобы обсудить некоторые моменты поиска и спасения, в частности вопрос о том, что будет, если в результате того или иного отказа «Восток приземлится не на суше, а в море». Каманин упоминает, что космонавты остались довольны всем, что услышали, но затем добавляет, что они не знают о серьезных недостатках в оснащении морских поисковых кораблей средствами поиска. Не знали они и о том, что уж если приводнение произойдет, то спасение космонавта на воде совершенно не обеспечено, и над решением этой проблемы придется еще немало поработать. Каманин не записал, по крайней мере в этом месте, что при морских испытаниях надувная спасательная лодка оказалась неустойчивой, протекала и почти наверняка затонула бы. Он также не стал напоминать, что на все, с чем следовало немало поработать, оставалось 3, максимум четыре недели, если график Королева будет соблюдаться. Через два дня после этого, 23 марта, для космонавтов провели занятия по использованию устройства «Глобус» — навигационного инструмента с цветным маленьким глобусом Земли, очень похожим на миниатюрную версию обычного школьного глобуса, которая находилась в центре довольно простой приборной панели «Востока». Глобус должен был показывать космонавту, где именно над поверхностью Земли он находится в текущий момент — а также место, где предполагается приземление корабля, если включить тормозной двигатель Востока. Невозможно поверить, что шесть мужчин, работавших на тренажере в Москве, пусть даже и примитивным, могли до этого не знать, как используются критически важные навигационные устройство, Но если верить Каманину, они все равно нашли занятия очень полезными. Он характеризует занятия как достаточно хорошо подготовленные, и определенно полезные для космонавтов. И его слова больше всего напоминают отчет какого-нибудь школьного инспектора. Вот так прошло первое знакомство космонавтов с Тюратамом. Все, что они видели в те 8 дней перед вторым полетом Ивана Ивановича, было для них в новинку, откровением, даже если кое-что им и рассказывали раньше. Переходя с места на место в сопровождении гида, как группа туристов, взирающих на все с изумлением, они, как и оператор Владимир Суворов, в первое свое посещение космодрома в 1960 году как будто попали в фантастическое кино. Суровый доктор Ездовский наблюдал, как они впитывали в себя атмосферу этого места. И описывал это так. Космодром поразил космонавтов. Огромный монтажно-испытательный корпус, циклопический стартовый комплекс. Все это казалось грандиозным и фантастическим, но вместе с тем делало будущий полет более реальным, и все уже понимали, что не месяцы, а недели или даже дни остались до первого полета человека на космическом летательном аппарате в просторы Вселенной. В районе, известном как площадка номер 10, они увидели большой поселок Ленинский с населением больше 10 тысяч человек. На том самом месте, где всего 6 лет назад был лишь железнодорожный полустанок Тюратам. Они увидели новую дорогу и опоры высоковольтной линии электропередачи вдоль нее, идущие прямо как стрела на 30 километров на север по однообразной степи к площадке номер 2 с ее исполинским зданием Миг военными казармами, арсеналом ядерных боеголовок, которые, надо думать, они не видели, и никак не вписывающимся в общую картину маленьким домиком Королёва. Всего таких домиков там было два. Но из всех поразительных туров самым впечатляющим была экскурсия, которую 22 марта с 10.00 до обеда, если верить скрупулезно точному Каманину, провел для них по пусковому комплексу на площадке номер один — Его главный конструктор Владимир Бармин. По словам одного из инженеров комплекса Анатолия Сладухина, в задачу Бармина входила ознакомительная экскурсия для космонавтов. Это была их первая возможность увидеть площадку, с которой Ивана и Удачу должны были запустить в космос через три дня, 25 марта. И откуда одному из них предстоит стартовать вскоре после этого. Пока шестеро молодых людей стояли, моргая в лучах яркого весеннего солнца, Бармин с гордостью показывал им сооружение, которое Каманин с определенной долей шутки называл его обширным хозяйством, но которое в реальности представляло собой одно из секретных чудес современного мира. Во-первых, комплекс был громаден. Доминантой стартового стола была массивная бетонная платформа щетинившиеся стальными решетчатыми опорами и башнями обслуживания, которые должны были обхватить ракету Р-7, находящуюся пока в МИКе, и удерживать ее до последних мгновений перед отрывом. Все это было внушительным само по себе, но еще более внушительно выглядело то, над чем нависала платформа. Гигантский искусственный кратер, напоминающий по форме шлем со стрием, 250 метров в длину, 100 метров в ширину и 45 метров в глубину. Это был газоотводный канал для Р-7, выемка объемом в миллион кубических метров Земли, облицованная 30 тысячами тонн бетона и предназначенная исключительно для сдерживания потока огня и дыма от крупнейшей в мире ракеты в момент ее старта. Ничего подобного не было больше нигде на планете. Марк Галай, один из инструкторов-космонавтов, Испытал благоговейный трепет, когда впервые это увидел. «Никакая фотография, никакая киносъемка не в состоянии передать масштаб этого сооружения», писал он в своих мемуарах. Представьте себе, громадную гору срезали у основания, перевернули вниз головой и вдавили в землю, а затем вынули. Он сравнивал это сооружение с американским большим каньоном. Подобно каньону, Оно представляло собой великолепную бездну, но, в отличие от каньона, было целиком сотворено человеческими руками. Создание стартового комплекса и его газоотводного канала началось в конце лета 1955 года, всего через 7 месяцев после того, как первые представители будущего 10-тысячного отряда рабочих приступили к строительству объекта с кодовым наименованием НИП-5, крупнейшего ракетного комплекса в мире. Общая площадь этого комплекса в Кзыл-Ординской области Советского Казахстана должна была примерно в сто раз превзойти площадь мыса Канаверал. И это только сам стартовый район. Зона, закрытая для проживания людей и предназначенная для падения боевых ракет и отработавших ступени ракет-носителей, по площади соответствовала штату Кентукки. В определенном мере именно удаленность и малонаселенность этой территории привлекли внимание Королева в 1954 году, когда ему потребовалось место для испытания новейшей ракеты Р-7. Испытания здесь можно было проводить в секрете, а небо оставалось ясным 300 дней в году. Были и другие преимущества. Район находился ближе к экватору, чем любой из существующих советских ракетных полигонов. Благодаря большей скорости вращения Земли это давало боевым ракетам Королева, а позже и его космическим ракетам, дополнительное ускорение. И крохотный полустанок тоже был полезен. Удобный остановочный пункт на железнодорожной линии Москва-Ташкент, позволявший доставить на место все, что требовалось для строительства и обслуживания ракетного полигона, потому что каждый камень, кирпич — Доску, гвоздь приходилось вести за тысячи километров из разных мест. Но наряду с достоинствами у этого места хватало и серьезных недостатков. Не зря же чуть ли не единственными жителями там были казахи-кочевники, которые тысячи лет бродили со своими стадами по засушливой степи в соответствии со сменой времен года. С прибытием строителей все они были безжалостно изгнаны. Это была враждебная человеку дикая, и опасная земля, внезапных песчаных бурь и густой удушливой пыли, злых комаров, ядовитых змей и скорпионов. К тому же, несмотря на 300 ясных дней в году, климат здесь был резко континентальным с жарой до плюс 46 градусов по Цельсию летом и морозом до минус 45 градусов по Цельсию зимой, который казался еще сильнее из-за частых сильных ветров. Только в апреле, на протяжении одного короткого волшебного месяца, дикая степь сжевала и становилась многоцветной. Всюду во множестве цвели тюльпаны, а остальные 11 месяцев ландшафт представлял собой плоскую, покрытую жестким низеньким кустарником пустошь от горизонта до горизонта. «У нас сложилось удручающее впечатление», писал генерал Алексей Нестеренко, первый начальник космодрома, прибывший туда в марте 1955 года. «Окинешь взором все это, и грусть безысходная овладевает тобой». Выбор Нестеренко в качестве начальника космодрома был весьма разумен. Он не только являлся одной из немногих личностей, способных противостоять Королеву при необходимости, но и имел боевую закалку. В самых ожесточенных сражениях с немцами во время войны он командовал батареями ракетных систем «Катюша». Строительство этого колоссального космодрома в таком отдаленном и негостеприимном месте тоже было своего рода войной и тоже требовало храбрости и самопожертвования, а также неисчерпаемой энергии. Немало рабочих Нестеренко тоже пришли из рядов тех, кто пережил от сражений». Они жили в палатках, в железнодорожных вагонах, в землянках, без удобств, плохо питались, пили скверную воду и работали по сменам круглосуточно. День и ночь полз по степи бесконечный поток грузовиков, и пыль поднималась настолько густая, что водителям приходилось в солнечный день включать фары. Машины часто глохли из-за песка. Песок был всюду. Он тучей висел над всей этой территорией, вспоминает один из ветеранов, забиваясь в нос, глаза и уши и проникая в еду, хлеб и бензин. Но если песок и пыль донимали, то климат был просто ужасен. Морозные ветреные зимы и обжигающая жара летом едва не свалили с самого Нестеренко. «Мы обливались потом и жадно вдыхали в воздух», писал он позже, «как рыбы, выброшенные на берег». Дизентерия в этих условиях распространялась стремительно, как лесной пожар. Из-за скверной питьевой воды сотни рабочих болели и иногда умирали, так же, как и из-за болезней, разносимых грызунами. Теперь Нестеренко понимал, почему этот пустынный регион мира описывался в советских энциклопедиях как «район природной чумы». Тем не менее, работа продолжалась, строилась прямая дорога от Тюротама к пушковому комплексу на площадке номер один – Строился поселок Ленинский и комплекс «Миг» на площадке номер 2. Строился сам стартовый комплекс с газотводным каналом, из-за глубины которого рабочие часто в шутку говорили, что копают самую большую яму в мире. Строительство стартового комплекса было завершено всего за 9 месяцев, а основной части космодрома — за два с небольшим года. Космодром был готов к первым испытаниям ракеты Р-7 в мае 1957 года. Это был один из крупнейших гражданских инженерных проектов в истории, и даже Королёв, и сам, умевший справляться с инженерными вызовами, был поражен скоростью его реализации. «Неужели создали?» — воскликнул он, когда ему сообщили об этом. «Неужели сделали в такой короткий срок?» Та же энергия, чувство долга, закалка и просто стойкость, которые двигали строителями ракетного полигона и нового города при нем, двигали теперь и теми, кто приехал сюда работать. Тысячами инженеров, технических работников и солдат, также их семьями. Некоторых направили сюда, не спрашивая их согласия. Но многие ехали добровольно, чтобы жить в этом странном новом мире в глухой полупустыне. Большинство из них были молоды, как Владимир и Хеония Краскины, супружеская пара, приехавшая из Ленинграда осенью 1956 года, чтобы работать в качестве специалистов по телеметрии. Они оказались на территории, находящейся под охраной за колючей проволокой, где фотосъемка была запрещена и где о контактах с иностранцами дома во время отпуска требовалось немедленно сообщать КГБ. Кроме того... Им было запрещено сообщать дальним родственникам и друзьям, где они находятся, а их адрес выглядел просто как «Ташкент-50», номер 10. Жизнь в этом спартанском городке была суровой. Это вам не Коко-Бич с его одиозными барами, официантками с обнаженной грудью и сетью гостиниц Holiday инн Первые три года Краскиным с маленьким сыном приходилось жить в армейской казарме, где невозможно было уединиться а туалет находился на улице. Работа была тяжелой и бесконечной, выходных у нас не было, но захватывающей. Даже много десятилетий спустя, когда Хиония уже перевалила за 80, она описывает ту атмосферу как романтическую, как будто мы жили там какой-то совершенно студенческой жизнью. Интересно, что это настроение живо напоминает Лос-Аламос 1940-х годов, где собрались талантливые молодые люди, чтобы создать атомную бомбу. Но условия в Тюратаме в те первые годы, разумеется, были намного хуже. «Мы прошли через лишение войны и ужаса Ленинградской блокады», — сказала Хиония. «Поэтому нам нетрудно было угодить». Лучше всех, пожалуй, уловил тогдашнее настроение и их влияние на всю советскую космическую программу Борис Черток, инженер-ракетчик, работавший под руководством Королева. После тяжелейшей войны мы не могли даже в мечтах вообразить возможность использования для блага каждого человека достижений цивилизации, которые прочно вошли в жизнь и быт американского общества. Но, может быть, в этом и было наше преимущество перед американцами. Мы о нормальном крови над головой не думали, а для них элементарный комфорт был столь же необходим, как воздух. Американцы довольно быстро обнаружили это место. Данные разведки еще с середины 1950-х годов указывали на то, что Советы строят нечто очень большое и потенциально опасное где-то к востоку от Аральского моря. Единственными картами этих мест, которые аналитики ЦРУ смогли отыскать, были немецкие карты времен войны. На них была нанесена старая железнодорожная ветка, построенная в прошлом веке британской горно-рудной компанией, в результате чего подозрение пало на район близ крохотного железнодорожного полустанка в месте, которое на немецких картах называлось Тюртам. Тогдашний президент Эйзенхауэр распорядился направить высотный разведывательный самолет Ю-2 и произвести съемку этой местности с высоты более 21 километра. Через три месяца после первого неудачного испытания Р-7 5 августа 1957 года Пилот одного из Ю-2, направлявшийся к Тюратаму, заметил что-то необычное чуть в стороне от запланированного курса и сделал разворот, чтобы это сфотографировать. Как оказалось, он наткнулся на то, что руководитель программы Ю-2 в ЦРУ Ричард Биссел позже назвал «гордостью советской космической техники, о существовании которой мы даже не подозревали». Пилот обнаружил стартовую площадку Р-7, поскольку ее колоссальный газотводный канал был виден невооруженным глазом с высоты более 20 километров. Второй полет u 2 был осуществлен 28 августа, всего через неделю после первого успешного испытания Р-7. На этот раз Ю-2 вернулся с поразительно качественными и подробными фотографиями пускового комплекса. Изображение шеломили дешифровщиков ЦРУ. Ракета, для которой требовался такой стартовый комплекс, по размеру должна была вдвое превосходить самую большую американскую ракету. На самом деле, они даже недооценили ее размер. Советская ракета была почти втрое тяжелее. В течение недели после этого полета техники в Центре фотографической разведки ВМС США изготовили на основании полученных фотографий масштабную модель комплекса. Было получено разрешение на дальнейшие секретные полеты Ю-2 над Тюратамом, и они продолжались до 1 мая 1960 года, когда один из самолетов был сбит советской ракетой класса «Земля-воздух». Пилот ЦРУ Фрэнсис Гэри Пауэрс летел над территорией СССР и фотографировал, помимо других мест, ракетный полигон. Фаурс катапультировался и остался жив, но попал в плен. Первоначально Эйзенхаур отрицал, что ему известно хоть что-нибудь о шпионском самолете. Была состряпана легенда прикрытия, в которой Ю-2 описывался как самолет метеослужбы НАСА, сбившийся с курса после того, как его пилот потерял сознание. Для подтверждения этой истории другой Ю-2 быстро перекрасили в цвета НАСА, и его фотографию представили прессе. Но через 10 дней после уничтожения Ю-2, когда Хрущев объявил, что Пауэрс жив и находится в советском плену, а теперь посмотрите, сколько глупостей они наговорили, Эйзенхауру наконец пришлось пойти на унизительное признание. Над Пауэрсом в Москве состоялся открытый суд. Его признали виновным в шпионаже и приговорили к 10 годам заключения 19 августа 1960 года В тот же день, когда две собаки, Белка и Стрелка, стартовали с того самого комплекса, который он фотографировал, чтобы совершить сенсационные 18 витков вокруг Земли. Для Хрущева это была двойная победа над Соединенными Штатами. Полеты Ю-2 были прекращены, но наблюдение продолжалось. Когда вечером 24 октября 1960 года советская ракета Р-16 взорвалась на стартовом столе в тюратами и унесла жизнь главнокомандующего РВСН маршала Неделина и еще 73 человек, советы промолчали. Агентство ТАСС заявило лишь, что Неделин погиб в авиакатастрофе. У ЦРУ сразу же возникли подозрения. В результате оно дало разрешение на использование своего новейшего и самого секретного разведывательного аппарата, спутника-шпиона под кодовым названием «Корона», о существовании которого знал лишь узкий круг людей. «Корона» сфотографировала 7 декабря 1960 года стартовый комплекс с тюратами, пролетев над ним на одном из витков на высоте примерно полторы сотни километров. Затем пленка в специальной капсуле, сотрудники между собой часто называли ее «ведром», отделилась от спутника и вернулась на Землю. На высоте 18 километров парашюты-капсулы раскрылись, и быстро затормозили падение, после чего самолет захватил капсулу в воздухе специальным крюком на тросе, который затем затянули внутрь при помощи лебедки. После проявления пленки аналитики с изумлением увидели на одной из стартовых площадок Тюратама огромный черный шрам. Кроме того, они обратили внимание на значительных размеров захоронения в поселке Ленинский, которого раньше там не было. «Жутко было видеть все эти похороны», — рассказывала Хиония Краскина. «Это один из самых ужасных моментов в моей жизни». Они с Владимиром потеряли многих друзей в этой катастрофе. Владимир прибыл на место вскоре после взрыва, и воспоминания о том, что он там увидел, не оставляли его до конца жизни. Запах горелой плоти, разорванные тела, лежащие вокруг ракеты. Его тогда вырвало, он ничего не мог с собой поделать. Вернувшись домой через несколько часов, вспоминает Хиония, он рыдал, и ей пришлось отстирывать кровь на его одежде. Во время похорон на кладбище Ленинского, который спутник корона разглядел с орбиты, длинные ряды гробов напомнили ей о блокаде Ленинграда во время войны. «У меня нет слов, чтобы описать свои чувства. Это было полное уныние, полный эмоциональный упадок сил». Трагедия потрясла сообщество Ленинского. «Мертвая тишина», — рассказывала Хиония, — опустилась на городок. Но нельзя было допустить, чтобы после катастрофы темпы работ замедлились. К моменту, когда шестеро космонавтов ясным мартовским утром 1961 года с изумлением рассматривали огромный котлован и остальное обширное хозяйство Владимира Бармина, площадка, где произошла катастрофа, уже была отремонтирована. Теперь на полигоне «Тюратам» находились четыре полностью функционирующих ракетных стартовых комплекса и планировались новые. Строительство не останавливалось, а пуски ракет продолжались, с каждым месяцем все чаще. И лейтмотив был всегда один и тот же. Хеония Краскина слышала его повсюду. «Торопитесь, торопитесь, торопитесь! Быстрее, быстрее, быстрее! Потому что американцев обязательно надо обогнать!» даже если на этом пути случались человеческие жертвы. Такова была цена прогресса и конкуренции. Смерть всегда была рядом, всегда близкая и часто внезапная. И, несомненно, молодым космонавтам самим предстояло вскоре в этом убедиться.